и все глаза уродливой, украшенной жвалами головы, молочно белели. Он был слеп. — Что там еще? — Проскрипело новое чудище, щелкнув челюстями. — Люди! — клацнул в ответ паук, что принес Гарри. — Это Хагрид, — спросил Рогок, подходя ближе